кто нибудь знает где мы находимся спросила госпожа сьюзен у, -у госпожа сьюзен меня у, -у рука винсента могла бы вытянуться выше только в одном случае если бы его ноги оторвались от земли пенелопа давай послушаем тебя предложила госпожа сьюзен ну госпожа сьюзен простонал опустошенный винсент пенелопа девочка отличавшаяся красотой послушанием и откровенной туповатостью Окинула взглядом кишевшую людьми площадь, побеленные звездки стены зданий с маркизами, и на лице ее возникло близкое к панике выражение. «На прошлой неделе мы были здесь на уроке географии», подсказала госпожа Сьюзен. «Окруженный болотами город на реке Вье славится деликатесами, много морепродуктов. Пенелопа наморщила, прелестный лобик — Голубь слетел с письменного стола госпожи Сьюзан и присоединился к стайке местных голубей, искавших крошки между каменными плитами. Буквально через мгновение он уже был со всеми на гуле гули Мыслительный процесс Пенелопа был явлением величественным и неторопливым, во время которого могло случиться многое. Подождав немного, госпожа Сьюзан махнула рукой в сторону часов над лавкой, что виднелось на противоположной стороне площади. Ну хорошо, а кто может сказать, который час здесь, в Орлее? «У, у, госпожа Сьюзен, ну, госпожа Сьюзен, у, -у мальчик по имени Гордон осторожно ответил, что здесь вполне возможно три часа дня. К громкому разочарованию надутого Винсента. Правильно, подтвердила госпожа Сьюзен. А кто-нибудь может объяснить, почему здесь в Орлее три часа, а в Ангмор порки двенадцать? На этот раз ей пришлось уступить. Если бы Винсент взметнул руку вверх еще быстрее, то обжег бы ее о воздух. — Да, Винсент. — Фу, госпожа Сьюзан, скорость света, госпожа Сьюзан, составляет 600 миль в час, а солнце встает над краем рядом с орлей, а свету до нас еще добираться. Поэтому тут три, а у нас двенадцать, госпожа Сьюзан. Госпожа Сьюзан вздохнула очень хорошо, Винсент, сказала она и поднялась из-за стола. Все ученики дружно провожали ее взглядами, пока она шла к классному шкафу. Он переместился вместе с ними. А еще, если уж обращать внимание на всякие мелочи, то можно было заметить едва видимые линии, отмечавшие контуры стен, окон и дверей. А если бы внимательный наблюдатель оказался еще и поумнее, он не мог бы не спросить, То есть эта комната по-прежнему находится в Анкморпорке И в то же время в Орлее? Это что, фокус какой-то? Все происходит в действительности, или это плод воображения, или, с точки зрения данной конкретной учительницы, тут нет никакой разницы. Внутренности шкафа тоже присутствовали в Орлее, и именно в этом темном, пахнувшем бумагой укромном месте она хранила звезды. Здесь были золотые звезды и серебряные. Одна золотая звезда стоила трех серебряных. Директриса и к звездам относилась с неодобрением, сказала, что они поощряют дух соперничества. А госпожа Сьюзан ответила, что в этом весь смысл. И директриса тут же поспешила удалиться, чтобы не удостоиться взгляда. Серебряные звезды присваивались редко, а золотые и того реже, не чаще одного раза в две недели, поэтому они ценились соответствующе. Сегодня госпожа Сьюзен выбрала серебряную звезду. Очень скоро у Винсента вездесущего будет собственная галактика. Причем надо отдать ему должное, Винсента совсем не интересовало, какой именно звездой его награждали. Главное было количество. Сама госпожа Сьюзен про себя называла его мальчиком, которого однажды убьет. Собственная жена. Наконец, госпожа Сьюзен вернулась к столу и, храня загадочное молчание, положила звезду перед собой. У меня остался еще один дополнительно особенный вопрос. С некоторым коварством в голосе промолвила она. Значит, там это тогда, а здесь это сейчас? Рука... Застыло, не успев подняться, у... заскулил было Винсент и вдруг замолк. Потом нерешительно произнес, но госпожа Сьюзан... Тут ведь нет никакого смысла. Винсент, в вопросах не обязательно, должен быть смысл, возразила госпожа Сьюзан. Главное, чтобы он был в ответах. Пенелопа издала звук, немного похожий на вздох. К удивлению госпожи Сьюзан, Личика которая наверняка и очень скоро заставит отца Пенелопа нанять телохранителей, стремительно теряла привычное мечтательное выражение и перестраивалась в попытке сформулировать ответ. «Алибастровая ручка медленно, но верно поднялась. Весь класс замер в ожидании. Да, Пенелопа. Дело все в том, что... Ну, везде и всегда... — Есть только сейчас. Да, госпожа Сьюзан? — Совершенно верно. Молодец. Винсент, ты получаешь серебряную звезду, а ты, Пенелопа... Госпожа Сьюзан снова подошла к шкафу со звездами. Пенелопа заслуживала звезды хотя бы за то, что спустилась с небес на землю, и ответила на вопрос, «Ну а столь глубокое философское рассуждение было достойно золота». — Я хочу чтобы вы все открыли тетради и записали то, что нам только что сказала Пенелопа, весело произнесла госпожа Сьюзан, усаживаясь обратно за стол. И вдруг она увидела, что чернильница на ее столе начала подниматься, неторопливо, как рука Пенелопы, керамическая баночка плотно входила в предусмотренное для нее круглое отверстие в столешнице. Но сейчас она поднималась все выше и выше, пока не оказалось, что стоит она, на лучащемся жизнерадостностью черепе смерти крыс. А затем госпожа Сьюзен увидела, как синий огонек, горящий в одной из глазниц, подмигнул ей. Быстрым движением, даже не глядя вниз, она одной рукой отставила чернильницу в сторону, а другой схватила лежавшую на столе толстую книгу сказок и так сильно ударила по отверстию, что по булыжникам площади расплескались истине черные чернила. Потом госпожа Сьюзан подняла крышку стола и заглянула внутрь. Конечно, там ничего не было. По крайней мере, ничего такого смертельного, если не считать плитки шоколада со следами крысиных зубов и записки, написанные жирным готическим шрифтом, которая гласила «Надо повидаться». Внизу она увидела знакомый символ, состоящий из альфы и омеги, и подпись «Дедушка». Госпожа Сьюзан... Схватила записку и скомкала ее, дрожа от ярости. Да как он посмел! Еще эту крысу прислал. Она бросила скомканную записку в корзину для бумаг. Госпожа Сьюзан никогда не промахивалась. Правда, иногда корзина двигалась по полу, чтобы обеспечить это. А теперь мы посмотрим, который сейчас час в клатче. Объявила она внимательно наблюдавшим за ней ученикам. Книга, лежащая на столе, открылась на некой странице, чуть позже настанет время читать сказку и госпожа сьюзен задастся вопросом правда слишком поздно а откуда вообще эта книга взялась на ее столе ну а истине черная клякса останется на булыжной мостовой Орле до тех самых пор пока ее не смоет вечерний ливень тик когда в эту затерянную гонгозвонную и етеобитаемую долину приходили искатели озарения то первые слова, которые их встречали, были написаны в жизни описании Когда «Вечно изумленного». И первый вопрос, который они задавали, был примерно таким чему такому он вечно изумлялся?» А им отвечали. Когд изучил природу времени и осознал, что Вселенная мгновение за мгновением воссоздается заново. Таким образом, он понял, что прошлого в действительности не существует, а существуют только воспоминания о прошлом. Закройте и откройте глаза, и вы увидите, что мира, который существовал, когда вы их закрывали, больше нет. Вот почему Когд заявил, что единственным уместным состоянием разума является изумление, а единственным уместным состоянием души является радость – Небо, которое вы видите сейчас, вы не видели никогда прежде. Сейчас. Это и есть идеальный миг. Возрадуйтесь же ему. Ну а первыми словами, которые прочел молодой Людзе, искавший недоумение на темных, многолюдных, залитых дождем улицах анг Морпорка, порка были следующие. Комнаты. Сдаю дешево. И он воистину возрадовался этим словам. Тик.